Анна Князева, Месть Казанова. Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны. Пролог 16 апреля, воскресенье, 5 часов 40 минут. Лохматый пес вертелся под ногами, скулил и просился на улицу. Хозяйка надела куртку, пристегнула к ошейнику поводок и вышла из дом Уже за воротами вспомнила, что забыла надеть очки, но возвращаться не стала. Пошел дождь, а в дождь без очков было проще, не запотевают под капюшоном. Выпустив из рук поводок, она потрусила за псом по лесной тропинке. «Джек, не убегай далеко!» Дождь усилился и теперь вовсю барабанил по капюшону. Чем дальше они углублялись в лес, тем гуще становился туман. Пейзаж вокруг сделался неподвижным, как сон, без неприглядных особенностей, неразличимых в тумане. Прищурившись, женщина сфокусировала взгляд на рыжей спине Джека и тихонько свистнула. Тот никак не отреагировал и целенаправленно ринулся вниз по склону к реке. «Мы туда не идем», — крикнула хозяйка, но тут же поняла, что идти придется. Оскальзываясь и хватаясь руками за кусты, она кое-как спустилась к воде и поискала глазами пса. Тот стоял в напряженной стойке, зацепившись поводком за сухой куст дикой малины и смотрел куда-то в туман. — Ну что еще? — тихо проронила хозяйка и решила оцепить поводу. Но, проследив за взглядом собаки, увидела темное пятно. Сменив направление, она двинулась туда и, пройдя несколько метров, увидела грузную женщину, сидевшую на стуле в воде. — Эй! — хозяйка собаки зашла в воду по щиколотку, заглянула в мокрое лицо незнакомки. Бледные плоские щеки, черные волосы с отросшей сединой и взгляд, направленный вдаль, как будто она кого-то высматривала. Минуты шли, но женщина оставалась неподвижной, туман чуть рассеялся и уже совсем рассвело. Теперь стало видно, что женщина примут на скотчем к офисному стулу, который, накренившись криво, стоял в воде. От этого крена отечная, по-деревенски узловатая нога мертвой женщины естественно вывернулась. За стулом на мелководье лежали ее ботинки. Вскоре тишина была нарушена звуком, который пронесся по берегу реки, и это был крик испуганной птицы или животного. Джек вдруг завыла, и хозяйка бросилась к нему. На ходу достала телефоны, набрав номер, прижала к уху. «Я нашла труп. Это женщина. Кажется, ее убили». глава первая. Женщина на стуле. 16 апреля, воскресенье, 7 часов 30 минут. Сергей Дула стоял у окна в гостиной и смотрел в утренний туман. На улице было мокро и холодно. Из спальни вышла сонная Полина и, завернувшись в халатик, спросила. «Звонили или мне показалось?» «Звонили», — ответил Дула. «Ты и спи, я сам чего-нибудь пожую». «Уходишь», — она опустила голову. «Значит, мы никуда не поедем?» Забыл, что сегодня теплякова нас ждут на шашлыки Езжайте вдвоем с Лидочкой. А ты? За мной скоро приедут. Опять убийство? Встревожно спросила Полина. Сергей пробурчал. Не опять, а снова. Что? Переспросила она. Да, излишне громко ответил Дул. Не кричи, Лидочку разбудишь. Я не кричу, прости. Он сделал несколько шагов и обнял жену. Она, глядя поверх его плеча, в хмурое утро проронила. «Господи, как же я тебя понимаю!» Сергей дуло скрылся за дверью спальни, чтобы одеться. Минут через пять появился на кухне и застал там жену, варившую кофе. Обернувшись, она распорядилась. «Садись за стол. Сейчас будет яичница и гренки с джемом». «Зря ты встала», — сказал Сергей, чувствуя себя виноватым. Всякий раз, когда его вызывали на службу в выходной, Ни в чем не повинная жена делила с ним тяготы профессии следователя. Полина придвинула тарелку с яичницей поближе к мужу и села рядом. Подперев голову кулачком, облокотилась на стол и заглянула ему в лицо. «Далеко ехать? Где это место?» «Деревня Тимонина», — в сторону Лыткарина, сразу за МКАДом. «При же здесь ты? Почему убийством не займется районный отдел?» «Не знаю», — Сергей взглянул на телефон, сунул в рот последний кусок тоста и отхлебнул кофе. Потом поднялся из-за стола. «Начальство виднее. Все, я пошел». Полина проводила его до двери и, как обычно, спросила. «Когда вернешься?» Он ответил. «Как только освобожусь, позвоню». Кроме водителя, в полицейском фургоне сидели еще трое сотрудников следственного управления. Криминалист Тимофеев, младший исследователь Нина Курочка и оперативник Сафаров. Забравшись в салон, Сергей Дула шумом задвинул дверцу. «Поехали!» Автомобиль тронулся с места, и он продолжил. «Есть какая-то информация?» «На месте уже работают коллеги из районного отдела», начала докладывать Нина Курочка, невысокая молодая брюнетка в форменном кителе. «Тогда какого же черта мы туда едем?» Возмутился Сергей. За нее ответил оперативник татарин Олег Сафаров. «Какая-то фигня. В реке нашли привязанную к стулу старуху». Да ну. — скривился в ухмылке Дула. — Что, реально? Такого у нас еще не было. Ее труп обнаружила местная жительница. При каких обстоятельствах? Рано утром вышла гулять с собакой. — Классика жанра! — крякнул криминалист Тимофеев и поправил свой облезлый беретик. — Чего только не доходят эти собачники! — Во сколько это произошло? — деловид спросил Дула. Курочка уточнила. — Имейте в виду, во сколько ее убили? «До этого мы пока не добрались», — урезонил ее Сергей. «Во сколько нашли тело?» «Около шести утра». «Причина смерти ясна?» «Таких данных нет, есть следы побоев, но они незначительны, и причиной смерти быть не могли». «А этим мы еще поглядим», — сознанием дела заявил Тимофеев. «Нечего умничать, покуда тело не осмотрел судмедэксперт». На месте происшествия они оказались через полтора часа. В дороге попали в пробку. Машины московских садоводов заполонили все выезды из столицы. Припарковаться пришлось далеко от места происшествия, у деревни Тимонина съезда к реке не было. Спустившись по скользкому косогору, Сергей Дула направился к офицеру в форме следственного комитета и протянул ему руку. «Старший следователь по особо важным, майор Сергей Васильевич Дула», — тот ответил рукопожатием, — «капитан Сидорченко». Покосившись на лежащее под брезентом тело, Сергей приказал «Ведите в курс дела». Слушая то, что ему доложила курочка, Дула бесцельно глядел на реку. Тяжелые темные воды поглотили окружающий мир, превратив обычное утро в таинство мироздания. Слоистый туман отражался в воде, образуя серебристые линии, которые медленно текли вниз по реке, словно бесконечный поток времени. Казалось, все замерло в ожидании. Откуда-то извне пришло осознание того, что река — живой организм, который может погубить человека или же потребовать от него еще одной жертвы. — Так, с этим ясно, — Сергей Дула кивнул следователю, подошел к трупу и, присев на корточке, откинул брезент. — Тимофеев, Валерий Иванович, иди-ка сюда. Тот подошел и присел рядом с Дула, поднял мертвую руку и тут же ее опустил. — Часов двенадцать как ее убили, может, и раньше ночи в апреле холодные могли сказаться низкие температуры. — С чего решил, что убили? — спросил Сергей. — Дураку ясно. же к стулу примотали. Думаешь, пошутили? — Стул осмотри как следует, может быть, найдешь зацепку. Поднявшись на ноги, дуло подозвал капитана Сидорченко. — Личность погибшей установили? Документов при дамочке не было? — Нет, ничего. Сумочки? — Никакой. — Где находился стул с привязанной погибшей? Да он и сейчас там стоит, никто его не сдвигал. Идемте. Они отошли от трупа метров на десять. В тумане Дула увидел стул с обрывками скотча. Но реки обыскали до полутора глубины. посчитали что этого достаточно. К сожалению, кроме ее ботинок ничего не нашли. Интересно, зачем их сняли? Сергей Дула задрал голову. Я глядел кромку леса, обрамлявшую обрывистый берег. Одновременно с этим у него появилось неприятное чувство, что там кто-то есть. Никого не заметив, следователь вернулся к своим мыслям, но странное чувство не покидало его. Он приказал, пошлите людей смотреть лес наверху. Вероятно, труп вместе со стулом сбросили с косогора, предполагая, что он упадет в воду и его унесет вода. Отсюда снятые ботинки, ушибы и ссадины. Не подрасчитали, мрачно усмехнулся Сидорченко. Здесь мелко, да и течение так себе. «Убийца мог об этом не знать. Это говорит лишь о том, что он не местный», — заметил Дула. «Или же мог запаниковать. Может и так». Около двух часов ушло на осмотр места преступления. Сначала Сергей обошел берег, намочив при этом ботинки. Потом поднялся на косогоры и, заметив поломанные молодые деревья, тщательно осмотрел пространство вокруг них. Ничего не обнаружив, спустился на берег и опрокинул стул на песок, чтобы самому детально его осмотреть. «Валерий Иванович, отпечатки снял?» – не оборачиваясь, крикнул криминалисту. «Снял!» – ответил ему Тимофеев. «Сфотографировал?» – «Тысячу раз, как любимую девушку!» Сергей Дул опустился на курточки и достал из кармана телефон. Пару раз щелкнул фотоаппаратом, потом подозвал курочку, и когда она подошла, ткнул пальцем в штамп на обороте сидения. «Видела?» «Да», — так и внула. «Фабричный штамп». «И что?» «Он указывает на то, где изготовлен стул. Только нам это вряд ли поможет», — Сергей недовольно хмыкнул. «А ты присмотрись». «Ну?» Надежда покрутила головой и прочитала. «Восток от «Это не фабричный, а инвентаризационный штамп, который ставит на движимое имущество предприятия». «А-а-а», протянула она. «И что?» Найди мне этот «Восток», Нина Витальевна. Даю тебе подсказку. Это может быть Автотранспортный институт, Ассоциация транспортных инженеров, Административно-техническая инспекция. Остальное додумаешь сама. «Восток тебе в помощь». «Вечно вы шутите», — покраснев воскликнула Курочка. «А вот уж нет», — возразил Сергей. «Я серьезно. Слово «Восток» существенно сократит зону поиска. А если он дальний?» — съязвила Курочка. «Тогда поедешь во Владивосток», — в том же тоне ответил ду но «Ну, если серьезно, стульчик местный, я это чую. Ищи в Москве и только потом в области. Если найдешь, доложи, и если не найдешь, тоже доложи. Есть доложить?» Сергей встал и, оглядевшись, громко сказал, чтобы его услышали Сафаров и Тимофеев. «Я в управление. 15.00 иду на доклад к Яковлеву. 14.00 жду всех троих у себя в кабинете» со всем собрано материалом необходимо собраться чтобы обсудить и наметить версии